Она съездила к родным, навестила всю свою семью, пробыла там месяц. Я тосковал жутко, просто не мог без нее. А потом она вернулась обратно, ко мне. Когда она вернулась, мы, вечером валяясь с ней на диване, стали с ней вместе рассматривать ее фотки, которые она привезла. Я удивлялся лишь одному. Фотки действительно были гениальные, просто супер если бы не одно «но». На фотках был город солнца. Черт бы его побрал. Настя внимательно смотрела на меня, на мою реакцию, когда я рассматривал фотки, и, успокоившись, видя, что я никак не реагирую на увиденное, начала мне объяснять, что это такой славный поселок в тайге, недалеко от Минусинска. Там живут художники, писатели, музыканты. Некоторые называют это поселение сектой. Но на самом деле это просто экологическое поселение. Там живут творческие люди, очень талантливые. Что-то там еще тараторило, но я уже ее не слышал. И глаза, и меня всего застелила какая-то пелена. Я летел в пропасть. Пропасть, у которой не было ни начала, ни конца. А сердце рвалось на мелкие кусочки. А пока летел в эту пропасть, все думал, все правильно. Это мне за то, что я не замочил тогда Вессариона. Долги надо отдавать. Мы продолжали с Настей смотреть фотки, и вдруг я увидел фотографию одну. Настя вместе с какой-то женщиной на фоне красивого дома. Спрашиваю, это что за дом? Это дом моей подруги. А, эта женщина и есть твоя подруга? Да, а что? Я у нее и жила прошлым летом. А в чем дело? Она опять насторожилась. Да нет ни в чем. Дом красивый, необычный. Да, это просто удивительный дом, и подруга моя, человек удивительный. Настя еще что-то там рассказывала, но я смотрел на фотографию и на женщину рядом с Настей, на ее так называемую подругу, и думал, а ведь она почти не изменилась, чуть пополнела только. Женщина эта, Настина подруга, чуть пополнела но все такая же красивая, какой я ее и знал раньше. А я хорошо ее знал, лично знал. Это была известная певица Светлана Владимирская. Именно у нее в доме и жила моя Настя. Именно она и была ее подругой. Когда они познакомились, я не знаю, где тоже не знаю. Она ли втянула ее в эту секту или кто другой, не знаю. «Знаю одно. Света по-прежнему выпускает диски, ездит на гастроли. Ее роль в секте очень велика. Она как бы витрина секты, ее полномочный представитель. Она раскатывает по стране, вербует новых адептов. Говорят, имеет дольку малую от Виссариона за труды свои, за каждого завербованного. А может, и вправду верит, что Виссарион — бог». Но это только говорят. Я знаю ее бывшего мужа. У нее, в принципе, было все. Она была ведь в начале 90-х суперзвездой. Так что про дольку от реализации квартир новых членов секты я особо не верю. Но то, что она вербует новых членов секты, знаю точно. На концерты разъезжает, как правило, с Вадиком Редькиным превращая концерты в проповеди. Ужасно, Михаил. Так получается, что это так называемая подруга и была та самая Светлана, которую вы при этом давно и хорошо знали, учитывая, что вы тоже труженик сцены. Да, Александр, да. Как не прискорбно, но на фотографиях я увидел именно ее. Не знаю, может быть... Если бы там был какой-то незнакомый человек, то, может, мне было бы и легче. Но это была она. Эта секта действительно просто преследует меня по жизни. Михаил, это, наверное, было ужасно трудно и больно вдруг осознавать, что эта секта и Виссарион опять ворвались в вашу жизнь, уже практически в вашу семью, и просто на глазах забирают у вас любовь, Ваше счастье.